Глава 1185. -е. Всевышнее треволнение. Только Манхау выкрикнул своё предупреждение, как меч Фан Сюфена ударил в 10 иероглифов Дао. За слепящей вспышкой света последовал мощный грохот. От девяти иероглифов Дао шестого треволнения не осталось ничего, кроме пепла. Лазурный свет Фан Сюфена стал ещё ярче, словно под влиянием какого-то катализатора. С усилением света семя Дао начало таять, Из-за этого появилась очень знакомая Манхау частица ауры Всевышнего Бессмертного. Это была не аура Всевышнего Дао Бессмертного, а первая стадия обычного Всевышнего Бессмертного. Наконец Манхау понял причину своего дурного предчувствия. Дело было в семени Дао. Если пробуждение Всевышнего Бессмертного Фан Сифони не вызовет изменений в Треволнении, тогда беспокоиться не о чем. Однако если ужасающая природа Треволнения изменится в соответствии с появлением Аманации Всевышнего Бессмертного, Тогда ситуация Фан-Сюфена сильно усложнится. Только вспыхнул лазурный свет и начала таять семя Дао, как воронка резко остановилась, словно что-то почувствовав. Внезапно послушался рокот, а потом воронка в 10 раз расширилась. Практики на планете южные Небеса поражённо уставились на небо. Разумеется, считанные единицы вообще понимали, что происходит. В основном ими были старейшины. Большинство людей никогда в жизни не три волнения вступления на Дао, но те старейшины, кто уже видел подобное... С изумлением поняли, что это почему-то отличалось от остальных. Моноли поменялась в лице, она тоже почувствовала что-то странное. В кроваво-красном мире глаза Фан Шоу Дау расширились от удивления, он посмотрел на увеличившуюся в 10 раз воронку, а потом с горечью вздохнул. Фан Ян бессильно покачал головой. «Обе эти вещи — невероятное благословение, но вместе они породили страшную катастрофу!» Ман Хоу выглядел крайне мрачно, Что до фанси фэйна, он сразу понял, в чём было дело. Его клон парил в воздухе, молча взирая на воронку. Наконец он усмехнулся. «Что ж, так тоже годится. Так я испытаю истинное треволнение вступления на Дао. Раз я решил пройти это треволнение, мне остаётся только двигаться вперёд!» Он от души расхохотался, на что воронка отреагировала могучим рокотом. Увеличившаяся воронка вновь начала вращение и послала седьмое треволнение. Отреволнение медных монет. Из воронки посыпались медные монеты. Изначально их должно быть 9, но новая воронка исторгла из себя в 10 раз больше. 90 медных монет. Все монеты выглядели одинаково. На одной стороне стоял символ 83 триграмм, на другой иероглифы, похожие на магические символы. К тому же каждая монета испускала силу, способную расшатать небо и всколыхнуть землю. С падением монет воздух затопил чудовищный свист. «Треволнение дикта Призрака Горы и Молний!» – пробормотал Фан Шоудао. «Воплощение от санного сокровища Горы Морей!» «Этот Эдикт Горы Призрака и Молнии обладает сокрушающей небеса силой!» Клон Фан Сюфена в воздухе запрокинул голову и рассмеялся. Его цемеча ударил в 90 медных монет. «Сила Треволнения удесятерилась Кому какое дело?» Клон Фан Сюфена превратился в образ меча и устремился к монетам. За мгновение до контакта из медных монет прозвучал древний голос. «Призрак горы!» Два иероглифа на задней стороне медных монет вспыхнули слепящим светом, с рёвом от которого всё задрожало, и из монет появились 90 образов «Призраки горы». Эти призраки были богами гор, которых не назначили по всем правилам, поэтому их нельзя было называть полноценными богами, вместо этого их звали «призраками». В сиянии силы они выглядели крайне свирепо, Только появившись, они с немыслимой скоростью бросились на Фансюфена. Грохот ознаменовал начало ужесточённого сражения. Первый же обмен ударами уничтожил половину тела клона Фансюфена и вызвал у него кровавый кашель. И всё же меч прорубился через все 90 гор-призраков, обратив их в пепел. Но седьмое отреволнение на этом не закончилось. Только 90 призраков гор были повержены, как вновь прогремел древний голос. «Призрак горы и молний! Срази призраков и покори духов!» обе демонов и отведи зло! Сохрани вечную чистоту богов!» Из медных монет ударило 90 молний, вот только они отличались от молний первого треволнения. Их переполняла смертоносная аура, словно они были главнейшими на небе и земле, и символизировали дау небес, истребляющее всё, что она посчитает злом. Клон Фан Сифена с могучим рёвом вспыхнул цимичей и налетел на 90 молний. Шаг за шагом клон отеснило назад, пока он одну за другой разрубал молнии. Из множества полученных эмран текла кровь, с попаданием 63-й молнии клон не выдержал и взорвался. Оставшиеся 27 молний на огромной скорости помчались к истинной сущности Фан Сюфена. Из глаз Манхао ударил багряный свет, а потом загорелась его культивация. С помощью тройной даоформации он послал Фан Сюфена свою силу, позволив ему создать третьего клона. Окончительно оформившись, клон рванул вперёд и разрубил молнии мечом с чудовищным грохотом 27 молний распались в фонтаны искр, с цемичана перевёз клона Такарол 90 медных монет. Они исчезли, но они разбились. Вместо этого они соединились в одну единственную монету, которая исчезла в воронке. Дело было не в том, что Фанси Фэн заставил монеты отступить, он просто пережил три волнения, а значит, оно завершилось. Пришёл через восьмое три волнение, из воронки показался огромный полиц, обрушился на Фанси Фэна. От него исходило сокрушительное давление, похоже, в нём хранилась накопленная сила горы морей. Происходящее отличалось от обычного треволнения вступления на Дао. В сравнении с нынешним треволнением Фан Йэнсю и Фан Шоу Дао были детскими играми. «Всевышнее треволнение!» – прошептал Фан Шоу Дао, озвучив свою догадку. Услышав эти слова, Мэн Хао прищурился, а его сердце сжалось от тревоги. Он не мог отвести глаз от своего отца и громадного пальца – От атаки пальца клона разорвала в фонтане кровавых брызг. И, наконец, в центре тройной Дао-формации поднялась на ноги истинная форма Фан-Сюфена. Без каких-либо колебаний он взмыл в воздух. «Пап!» – закричал Манхао. Его глаза полностью покраснели, и больше он не мог сидеть на месте. Ему хотелось помочь отцу в сражении против треволнения небес. «Хао-Эр!» сказал Фан-Шоу Дао, став у него на пути. «Ты ещё не на царстве, Дао. Это треволнение твоего отца». «Тебе нельзя вмешиваться!» «Своим вмешательством ты не только не поможешь, но и навредишь ему!» Старик переглянулся с Фан Йинсюем, после чего оба кивнули. С решительным блеском в глазах они подняли головы, чтобы посмотреть на Фанси Фэну и опускающийся палец. Оба набрали в лёгкие побольше воздуха и внезапно оглушительно взревели. «Дао!» От их крика небо окрасили разноцветные вспышки и завыл страшный ветер. Возникла сила эссенции, а следом и проявились естественные законы. Небо и земля исказились, как будто они взывали к Дао, чтобы покарать небеса. Стоило им объединить свои силы, эссенции, Дао, как вокруг Фан Сю появились естественные законы, отчего туман Дао вокруг него увеличился в десять раз. Когда он достиг пика, Фан Сю Фэн ударил выпускающийся палец, из его рта брызнула кровь, да и Фан Йен Цю и Шоу Дао закашлялись кровью. Столь дорогою ценой им удалось разрушить огромный палец. Фан Фэн пролетел сквозь останки и приземлился к воронке достаточно близко, чтобы ступить в неё, но тут нагрянуло девятое треволнение, у него не было физического воплощения. Это невидимое треволнение называлось треволнение Дэва. Любой, кто хотел ступить на Дау, должен был пережить три напасти, небо, земли и человека. Небо поражило дух, земля — тело, человек — душу. Фанси Фэн задрожал. С началом разложения духа он остановился и утер с губ чёрную кровь. Следом его тело начало стареть, пока от него не остались кожи до кости. В это же время его душа тоже быстро таяла. Он взревел, и туман Дау вокруг него закипел. Вдохнув честь тумана, он исцелил раны, но это не помогло ему преодолеть треволнение. Треволнение ещё не закончилось. Если он будет вдыхать туман Дау и весь его растратит, даже если он войдёт в воронку, то никогда по-настоящему не вступит на дао. На самом деле Туман Дао был нужен после вступления в воронку. Слишком мало его количества могло обернуться негативными последствиями. Мэнхао дрожал, его сердце то и дело сжималось от тревоги, однако он ничего не мог поделать. Он не хотел рисковать отцом, без заглядки бросившись в бой. В этот момент Фан Йенсю и Фан Шоу Дао зубами и одновременно закричали «Возьми мою душу! Дай синеть тебе благословение!» Они надавили себе на лоб, чем вызвали раскатистый рокот, Оба старика закашлялись кровью ещё сильнее, постарев от этих манипуляций. Как вдруг из темени обоих поднялась по душе. Они использовали собственную душу разум и тела, чтобы помочь Фансифено. Вместе они преодолеют последнее девятое три волнение.